День 11. В любое время во время ваших занятий по кардио DVD сделайте 10 упражнений на растяжение бедра в ускоренном темпе. Завтрак. Включите один продукт, богатый кальцием, и один фрукт с высоким содержанием антиоксидантов. Полдень. Перекусите добавкой спирулины или насыпьте её в свой белковый коктейль. После обеда Выпейте стакан ледяной воды, чтобы подхлестнуть метаболизм. Вечер. Приготовьте двойную порцию пюре доктора Майка, разделите на порции и положите в контейнер. Перекусывайте им в течение недели. Ужин. Включите хотя бы один продукт, богатый селеном.